Глава 4. Кепчук. «Юль, ты совсем как мой батя». Юля опиралась локтем о дверной косяк, за её спиной в окно бил яркий уличный фонарь, высвечивая её силуэт. Связка проводов в её раке напоминала плётку-семихвостку. Высокие тёплые носки, которые приходилось носить, потому что до сих пор не дали отопления, издали сошли бы за чулки. Юлия эффектность позы понимала, и потому слова Игоря серьёзно выбили её из колеи. «Пока я не решила, что ты у меня совсем отбитый, быстро переформулируй это в комплимент. Да я к тому, что у меня отец также провода от приставки забирал, когда я фигово учиться начинал». Пчёлкина угрожающе шлёпнула связкой проводов себе по ладони. «Тогда поворачивая к лесу передом, ко мне задом, двоечник». Удар пришёлся в цель. А в Юлю сразу полетела сувенирная подушка со штурмовиками в белой броне, которую Игорь какое-то время прятал от Юли, чтобы не испортить впечатление о себе. Ты зовёшь её жить вместе, и даже счета за квартиру не предлагаешь поделить. А она сначала забирает все твои толстовки и ходит в них по дому, потом ломает кровать, а в конце концов запрещает играть в компьютер. Юля отвечает на обвинение было нечего. Все следы преступлений были лицо. Толстовка Игоря, правда, сейчас была на ней, и это он ещё не видел, что она на неё утром кофе пролила. Заниженная кровать, от которой пришлось отломать две уцелевшие ножки, стояла у окна. Все провода, вытащенные из системного блока, были намотаны на Юлину руку. Правда была на стороне Игоря. Спорить тут было не о чем. Поэтому Пчёлкина вновь выбрала насилие. «Я тебе покажу», — претензии предъявляет он мне тут. Игорь спасался бегством и пытался спрятаться в кровати, но Юля была быстрее и опытнее. Верхняя половина майора успела зарыться под одеяло с котиками, играющими на виолончелях, нижняя половина — увы. Приговорённый выдержал три удара, которые были почти понарошку, а потом началась настоящая пытка. Юля полезла щекотать грома за бока своими невозможными ледяными руками, пришлось молить о прощении и понимании. юль «Но мне правда надо работать. Ну так нельзя!» Пчёлкина была неумолима. «Ты в отпуске, придурь. Мне надоело смотреть, как ты ночами в захлёб читаешь форумы школьников, которые на Разумовского молятся. Всё, товарищ Милипискин, поймал бобра. Он оказался виноват, дело закрыто. Начинай жить дальше, здесь, со мной, а не с чумным доктором, который у тебя с ума не идёт». Игорь в шутку сделал вид, что ужасно оскорблён. Сколько он не рассказывал ей анекдотов, они ей жутко не нравились. Юля специально ухватилась именно за этот, совсем детский, и использовала как оружие против него же самого. «Не называй меня так. Милипискин — слово обидное для мужчины. Будешь бабиться с женою? Не буду. Не жена она мне более. Не жена!» Мстительный Игорь улучил момент и принялся щекотать свою мучительницу в ответ. Юля смеялась, потому что её попытки как-то расшевелить в менте человека похоже становились успешными. Гоголь вслух на ночь, мультики за завтраком, игра в лошадь прожевальского которая прячется в самых неожиданных местах, чтобы укусить Игоря за задницу. Сначала он огрызался, чего, мол, отвлекаешь ерундой от важных дел. Потом начал просто вяло отмахиваться, а теперь, кажется, втянулся. Но торчки, они такие, рецидив возможен всегда поэтому провода она пока ему не отдаст. Возьмёт с собой на работу. А чтобы Игорь не сорвался в отделение, вроде бы попить чаю, а на самом деле порыться в материалах и повносить мозги коллегам своим, Разумовским, ему нужно было придумать дело на весь день. Например, заставить убирать срач. А чтобы было что убирать, срач нужно было устроить. Юля выскользнула из-под одеяла, скатила на пол замотанного в простыню грома и кинула на него сверху матрас. «За ответишь, мусор!» Пошла на кухню за мусорными мешками, чтобы надевать их Игорю на голову. Эта шутка в понимании Юли никогда не переставала быть смешной. Одевалась на работу. Знакомая Стелика позвала побыть говорящей головой в передачу про романтизацию маньяков. Краситься не стала, всё равно гример всё испортит. Долго выбирала, что надеть. В итоге забрала у Игоря ещё одну толстовку. От него не убудет и тут краем глаза заметила, что тот сидит в телефоне. «Кому звонить собрался?» «А?» Игорь встрепенулся, его загнали в угол. «Да никому, я так. Дай сюда, я браузер удалю». Гром со скрипом разбирался в новой технике и без чужой помощи точно не сможет установить приложение. Значит, нужно было превратить его, не так давно купленный смартфон, в цветную сенсорную звонилку. Подумалось вдруг что надо ему купить телефон с родительским контролем. Через две минуты вернула Игорю выхолощенный и безопасный для его менталки аппарат. Даже не думая сочкануть и отмазаться какой-нибудь срочной ерундой. Ты сегодня у нас, Золушка. Твоя задача — убраться дома до моего прихода. Тогда я не буду тебя мучить ужином в ресторане и принесу шавермы. Если убрано не будет, сажуру всё в одно лицо у тебя на глазах. Игорь сделал несчастную моську, и, глядя Юле прямо в глаза, принялся медленно собирать разбросанные по полу шмотки. Когда Юля буянила, то случайно бедром задела сушилку с бельём. Игорь задвигал нижней губой, будто вот-вот разоревётся. Почесала его за ушком, чмокнула и шепнула. «Не разжалобишь, не старайся. Работай». Гром, кажется, и правда ответственно принялся за уборку. Это всё было неплохо, но Юля понимала, что проблема требует более решительных мер, Даже если Игорь и придёт в норму за оставшийся от отпуска три недели, какие гарантии, что ему на службе опять не сорвёт колпак? Он боится цифровой слежки. В каждом преступлении ищет чувной след. Иногда всерьёз загоняет, что за Разумовским кто-то должен стоять. Думает, что гражданин сам дал себя поймать. Хотя, казалось бы, лучше всех должен был помнить, как умело маньяк заметал следы и как жестоко хотел расправиться с ним самим. «Вот сейчас рядом с тобой умный и весёлый мужик, воспитанный, настолько, что посуду моет за ними обоими сразу после ужина, ласковый, предупредительный, настолько, что иногда даже смешно было, спрашивал о Клией, даже если речь шла про что-то совсем само собой разумеющееся. Но это, конечно, всё равно было приятно. А потом он что-то где-то прочитает, услышит какое-то слово, из-за которого у него в голове что-то коротнёт, И вот он уже тебя не видит и не слышит. Только смотрит иногда удивлённо, как будто птица в форточку залетела. Ну и то редко. Обычно просто скролит бесконечные форумы и борды, ищет доказательства того, что арест Разумовского ничего не изменил, и кровь вот-вот снова начнёт литься. Такое могло продолжаться вечер, день, два. Потом извинялся, конечно, но верить извинениям было нельзя. Затем-то и правда следовали и нормальный вечер, и день, и два, а за ними опять включался режим ищейки, которая, кроме цели, ничего не видит, потому что зрение так устроено. Ладно, это проблема Юлии из будущего. Сначала надо отработать эфир. А по какому каналу тебя смотреть-то? Юля вспомнила тему передачи и на всякий случай забрала с собой ещё и шнур питания от телевизора. Эфир выбесил Пчёлкину так, что хотелось кому-нибудь врезать. Редакторы позвали на передачу двух каких-то дур, ведущих во «Вместе», группу про Теда Банди, и они стрекотали о том, какие среди убийц бывают непонятые и по-своему талантливые личности. Сводили всё к тому, что дыма без огня не бывает. Общество этих бетняк когда-то обидело, а поэтому должно расклёбывать и не жаловаться. То, что обижали бетняк одни, а расклёбывать приходится другим, фанаток маньячил не парило совершенно. На эфире Юля ничего не сказала. Знала, что спорить с болванами — это себя не уважать, но теперь её от ярости просто распирала. Решила прогуляться по городу, немного остыть, а вышла ещё хуже. Наткнулась на стихийный мемориал недоброй памяти Кирилла Гречкина. Красные розы, фотографии дорогой жизни покойного, помещенной в дешёвые рамки из магазина «Всё по 30». На некоторые фотки фанатки Гречкина даже присобачивали себя. Просто потому, что убийца и нелюдь был очень смазлимым парнем и на фотках хорошо выходил. Этого оказалось достаточно для того, чтобы в него до сих пор влюблялись и пилили посты о том, что его подставил мерзкий Разумовский. В комментарии к этим постам приходили фаны Разумовского, который тоже был очень смазлимым парнем, и писали, что Гречкину так и надо, что он заслужил сгореть в тачке посреди города. Но ладно, тягу красивой рожи из новостей ещё можно понять. Может, вырастут, поймут, как это мерзко и глупо. Но в те же комменты приходили ещё и мамкины философы. Писали про то, что Гречкин не терпел и жил так, как положено настоящему мужику, брал силой то, что мог. Или про то, что Разумовскому просто развернуться не дали. Если бы он, дескать, всех гастров покрошил, тогда в Питере стало бы хорошо. А потом обязательно появлялись фанаты Игоря, который, вы будете смеяться, тоже был очень красивый мужик, И тоже несли какую-то чушь о том, что всех надо прижать к ногтю. И только сильная рука. Ля-ля-ля. Начитаешься комментариев, и кажется, что в мире и вовсе не осталось адекватных людей, которые не предлагают для общего блага кого-то убить, посадить или запретить. Времена, конечно. Юля в универе ставила свечки из Икеи на месте гибели журналистки, которые порезали за её расследование. А теперь школьники — Носят цветы туда, где Разумовский сжёг прокурорского сынка, любившего сбивать людей и устраивать подпольные бои. В другой ситуации разозлилась бы на себя за старушечьи жалобы на пропащее поколение. Хотя ей самой даже тридцатник пока не стукнул. А сейчас вот было нормально и правильно, что ли, рвала и метала. Ярости было через край. А это значило, что нужно было найти крайнего. Крайними стали свечки и фотки мемориала Гречкина. Юля раскидала всё пинками и довольная пошла дальше. Истории про мстящих призраков её не пугали. Живые всегда были куда страшнее мёртвых. Подуспокоилась только тогда, когда ждала шаву с собой. Представила, как Игорь сейчас убирается дома, будто ждёт мать с родительского собрания. Мысль загорелась иголкой в трубях. Юля переглянулась собственным отражением в стекле ларька с ненакрашенной, растрёпанной и свирепой. Подумала, ну, думай дальше, страшила мудрая, в этом что-то есть. Ну, конечно, сколько лет было Игорю, когда он остался один без родителей. Вот именно, пока сверстники бегали и орали, не думая о последствиях, пацану приходилось отвечать за своё настоящее, думать о будущем. Вот и сейчас ему больше всех надо, потому что по-другому он не умеет. Когда надо было быть ребёнком, учиться пинать балду и ни о чём не думать, он из кожи вон лез, чтобы доказать прокопенкам, что те не зря его приютили. Когда надо было бухать и заваливать сессии, он ботал в академии МВД, чтобы память отца не опозорить. Вот и отве. Женщина, две в сырном совсем, заберите. Женщина. Раньше всегда в этом киоске говорили девушка. Но это к лучшему даже. Она теперь старая и эргоумная. И значит, она точно придумает, как быть с ребёнком которому пришлось раньше времени повзрослеть. Как хорошая мать, которая узнала на собрании, что её горе луковое нахватало перед концом четверти двоек, она решила, что орать без толку и завернула в магазин за подарками. А тот драет, небось, сейчас квартиру и думает, что его больше не любит, планирует завязать в узелок пару трусов и уйти жить под мост. «Сумки возьми!» — закричала Юля с порога, но это так, чисто из любви попоясничать. Гром безо всякого напоминания встретил и забрал пакеты с шавермой и кучей всего остального. «Я убрался. Теперь провода вернёшь?» «Но-но, рано ещё. Я тебе терапию придумала». «Там вон в красном пакете». Игорь тяжело вздохнул и пошёл смотреть, чего ещё придумала его мучительница. Оказалось, в пакете лежали мелки, гуашь, акварель, фломастеры и несколько альбомов для рисования. Юля так и не определилась, что для терапии подойдёт лучше, поэтому набрала всего подряд. «Юль, что мне с этим делать-то?» Игорь глянул на неё в недоумении и почесал затылок. «Рисовать будем, просто так, как в детстве. Ты же любил рисовать?» «Не отвечай, все в детстве любили рисовать». «Но я не…» Юля по-хозяйски забрала со стола обе шавермы. Помахала ими у Игоря перед носом. Жрать захочешь, будешь рисовать. Юль, ты чудовище. Я знаю. И впилась в Игоря крепким поцелуем, пока от них обоих ещё не разила луком из шавермы. Игорь, разумеется, потянулся к самому скучному, к углю. Юля не мешала. Цвета добавим потом. Надо же с чего-то начинать. Потом он зазирался по сторонам. Ну, логично, такой правильный точно не стал бы сразу выдумывать что-то из головы. Начал искать. Что вы порисовать с натуры? Потом начал черкать что-то на плотном листе бумаги. Футболку сними сначала, испачкаешь. Ты же не из-за этого просишь меня футболку снять. Не твоё дело. Ты главное рисуй. Гром послушно рисовал, не подозревая о том, что для своей терапии Юля присмотрела ещё и палетку красок для аквагрима. Обрезала палец и начала вандалить, используя его спину как холст. Юль, что ты там пишешь? Игорь хотел было поглядеть, но Юля развернула его голову обратно к листку. «Не отвлекайся, рисуй», — цыкнула она. «Ну, мне интересно». «Игорь!» «Юль!» «Игорь!» «Ладно, рисую». Это была слишком лёгкая победа. Юля дописала розовой краской слово на спине у Игоря и только тогда заглянул ему через плечо. «Что он сам чертит-то?» «Интересно». Оказалось, ответственный мужик решил максимально похоже нарисовать свою кепку лежавшую на столе пытался передать текстуру ткани игру света на сложной геометрии излюбленного головного убора юля чмокнула грома в щеку молодец красиво но слишком по взрослому ты же не этюд в художке рисуешь Пчёлкина забрала у него уголь и дорисовала кепке мультяшные глаза и пяток ножек теперь это кепчук и он будет жить с нами вышла так глупо что даже Игорь рассмеялся. «Скажешь иногда, хоть стой, хоть падай», похлопала по матрасу, аккуратно застеленному чистой простынёй, сиреневой со звёздами. но «Ну так падай!» Игорь махнул ей рукой по пути в ванную. «Сейчас. Сначала смою твои граффити. Не хочу свежее бельё пачкать». Игорь не подозревал, что кепчук — это только начало интенсивной арт-терапии. У Юлии уже всё было схвачено. Ярость оказалась отличным топливом для коварного заговора против хандры и гиперответственности. Из ванной раздался крик Игоря. «Вот ты жопа! Я тебя сейчас как дам!» Юрия покатилась со смеху. Видимо, Игорь рассмотрел, что она написала у него на спине слова тоф Милипискин».